Глава четвёртая. Тесные узы. На закате Кириак подошёл к реке и окунул пальцы в прохладную водную гладь. Недолго думая, он скинул одежду и нырнул с головой. Вода блестела от солнца, ноги щекотали плавающие. Их мелкие скользкие плавники проворно уворачивались от его цепких рук, а чешуя переливалась на солнце. Кириак расслабился, и подставил тело лёгкому течению, обратившись лицом к кучерявым облакам. Сердце выровняло свой ритм, дыхание стало глубже и спокойнее. «Поберегись!» — бухнулся в воду Акштар. Волны брызг погрузили некогда умиротворённого Кириака под воду. Невольно хлебнув её, Кириак сменил гнев на милость, схватил брата за ногу и потащил вниз, а сам скрабкался наверх, на поверхность, прерывистой кашей скрывал смех. «Эй, ты вообще понимаешь, кого сейчас утопить попытался?» Тут же выплыл на поверхность Акштар, повертел головой стороны в сторону, брызги заставили Кириака зажмуриться и улыбнуться. «О да, великого вожака племени Кахана!» Впервые за долгое время Кириаку стало легче на душе. С ним был его брат, пускай и не всегда у них все было гладко. «Пока ты тут, куда Тори считаешь, всё племя празднует!» Плеснул воды в его сторону брат. «Моё посвящение, между прочим! Давай вылезай, приказ вождя!» «Где ты тут, куда Тори нашёл?» Усмехнулся Кириак. «И это всё, что ты скажешь? Зануда!» У костра плясали женщины, призывно качая бёдрами. Мужчины, не задумываясь, с удовольствием присоединились к ним. Из воды Кириак видел, как тело Тукхана одиноко покачивалось на мощной ветке. Зрелище было странным и отталкивающим. «Пляшут, будто недавние смерти уже не имеют значения», — с омерзением подумал Кириак. Игнорируя подкатывающую горлу тошноту, он искал глазами Тиану, вылез из воды, тихо пробрался к ней и обнял сзади. Девушка извивалась, пытаясь уйти из объятий, но Кириак держал крепко. Запах ее волос, кожи опьянял, уносил за собой, позволяя забыться. За парой внимательно наблюдал Акштар, облизывая ссохшиеся на ветре губы. — Вождь! — обратилась к нему ван Присоединяйся к танцам в твою честь! Акштар криво улыбнулся. Но даже такая улыбка привлекла к нему сразу несколько девушек. Они обвили его со всех сторон и с заливистым смехом принялись тереться об него в танце. Тиана упорно тянула Кириака за руку на звук песен и костров. Он слабо сопротивлялся, не разделяя радости остальных. Когда они приблизились к соплеменникам, натянутый улыбнулся. Разумом он понимал, что следовало бы гордиться братом но чувства говорили об обратном. «Акштар!» – окликнул его Кириак, но тот был слишком увлечен распитием свидра с соплеменниками. «Брат, я пришел тебя поздравить!» Последние слова Кириака заглушила общая суматоха. Смех вперемешку с Гомоном, женщины, сидящие на коленях своих охотников, даже парочка кулачных боев, которые смотрелись достаточно забавно, учитывая степень опьянения мужчин. Кириаку нестерпимо захотелось уединиться с возлюбленной вдали от толпы, чтобы та случайно не попала под чью-то разгоряченную руку. «О, Кириак, ты где все пропадал?» Крепко хлопнула его по плечу Сава. «Тебя найти, словно рибула в голыми руками из воды вылавливать. Присаживайся, я сейчас растрясу этих пьянчуг». С этими словами он плюхнулся на траву рядом с Акштаром, и что-то шепнуло ему на ухо. Кириак заметил, как в глазах брата загорелся огонек, а на лице расплылась улыбка. Еще какое-то время они покивали друг другу, и тогда вождь заговорил. «Сегодня я стал вождем. Вы можете пить столько с видра, сколько влезет, мять своих женщин, сколько они позволят». В ответ послышались одобрительные возгласы. Люди повскакивали со своих мест, разливая напитки, радостно восклицая «Акштар! Акштар!» «Но для тех мужчин, кому надоело отсиживаться, я прямо сейчас устраиваю состязание!» Акштар нарочно выдержал паузу, наслаждаясь удивлением и заинтересованностью окружающих. Кириаку показалось, что он искал взглядом кого-то, И это чувство не обмануло его. «Валар, приведи сюда хрюкающего!» Громила недовольно пробурчал что-то про мальчика на побегушках, но все же выполнил указ, выводя Квинхала, привязанного на лианах. Животное то и дело рвалось из стороны в сторону, взвизгивая и нервно дергая хвостом. «Поразительное сходство! Хрю-хрю, Валар!» передразнил его Кириак. На что охотники тут же рассмеялись. Валар одарил его мрачным взглядом, намекая, куда он готов засунуть его шуточки. Акштар, дождавшись, пока Валар подведет животное как можно ближе, вдруг резко вытащил оружие и обрубил веревку. Животное с визгом умчалось прочь. «Кто первый принесет голову Квинхала? Тот самый...» Акхару даже не пришлось заканчивать фразу. Мужчины с задором рванулись в сторону леса. «Ты идёшь?» — обратился к нему на ходу Кириак. «Или власть в тебе поубавила прыткости?» «Это мы ещё посмотрим, у кого там что убавилось». Акштар легко поддался на провокацию и побежал за остальными. Братья заметно отставали от остальных. Акштар, заметив пару охотников впереди, со всех сил рванул к ним, ожидая, что те уж точно приведут его к добыче. Их топот поднял земли пыль, а смех встревожил ночных обитателей. Летучие взмыли в ночное небо, покинув уютные гнезда. Ползучие попрятались меж деревьев, роющие скрылись в норах. Кириак заметно отставал. Огни факелов сородичей терялись в листве. Послышался утихающий виск, а вместе с ним топот и смех. Кириак бежал, не останавливаясь, и уже практически догнал их, как вдруг остановился. «Я больше не слышу виск. Квинхал – довольно шумное животное», – подумал он про себя. «Притом неповоротливое, массивное, далеко не убежит». Кириак узнал это место. Недавно он приходил сюда ночью, расставляя метки и ловушки, пока остальные мирно спали у тлеющих углей. «Метки!» – осенила Кириака. Что, если испуганное животное, удирая, угодило в яму?» Кириак принялся ощупывать деревья, внимательно смотря себе под ноги. Кириак прислушался. «Шелест листьев, затихающий топот, смех его соплеменников и... Едва различимый висквенхала. Он здесь!» Кириак посмотрел под ноги. Именно тут он расставил одну из своих ловушек. Охотник с азартом поспешил спуститься вниз по зарытым в землю веткам и, наконец, зажег огонь. Животное упало на деревянные копья. Кириак чуть не вскрикнул от радости. Забрав трофей, он поспешил на запах костра. Большинство охотников уже вернулись обратно, устав блуждать в потемках. Большинство женщин ушли к детям, не реагируя всерьез на эти забавы, но Тиана осталась. Кириак шел с высоко головой, победно бросив к ногам Акштара голову Квинхала. «Ничего не напоминает?» Кириак дерзко улыбнулся, с удовольствием наблюдая, как Акштар постепенно меняется в лице. «Как ты говорил? Выходит, я самый лучший!» Несколько охотников искренне поздравили Кириака, сделав это максимально тихо. Большая же часть не восприняла его победу всерьез, вскоре вернувшись к Свидру. Тиана обняла Кириака и поцеловала в щеку, отчего тот засиял от счастья. Ни один мускул не дрогнул на лице Акштара. Вождь держался достойно, никоим образом не выражая досаду. «Обошел вождя, не боишься теперь лишиться головы?» Дерзко пошутил сава лишь распаляя всеобщий смех. Кириак лишь нервно посмеялся, не зная, как реагировать. Акштар же сориентировался быстрее. Взяв порцию с видра, он обратился к Кириаку. «Так выпьем же за победителя! Несомненно, в Кириаке течет кровь предков!» Обстановка разрядилась. Люди вновь переключились на выпивку и взяли в охапку женщин. Большинство обсуждали достижения на охоте, хвастаясь бусами из клыков и массивными шкурами. Валар и Гханак то и дело подходили к Акштару, нашептывая ему что-то на ухо. Кириак наслаждался компанией Тианы, скромно держа её за руку. Так продолжалось до поздней ночи. Кириак уже направлялся к месту ночлега, как вдруг заметил Акштара, сидящего в одиночестве на берегу реки. Он посмотрел на возлюбленную. Молчаливый кивок был громче слов. Акштар смотрел на водную гладь, практически не двигаясь. Его руки были сцеплены и заведены за спину. В его взгляде чувствовалась напряженность. Он явно что-то обдумывал. Признаться, я удивлен. Подойдя, Кириак положил свою руку ему на плечо, отчего у того пошли мурашки по спине от неожиданности. «Столько девушек вьются вокруг тебя, Акштар, а ты здесь один». «Надоела их компания», — нервно бросил он ему в ответ. «Какой же ты вожак, Бестаан!» — раззадорил Кириак брата, постаравшись отвлечь от неприятных мыслей. «Скоро ведь смотрины, присмотрел себе кого-то». «Я выберу лучшую из лучших», — загадочной ухмылкой проговорил Акштар. «Мне уже не терпится узнать», — подкинул камешек в воду Кириак. «И узнаешь об этом раньше, чем думаешь». Акштар вдруг отпрянул из блаженной улыбкой рухнул высокую траву. Кириак, недолго думая, упал рядом. Пурпурные облака бледнели все отчетливее вырисовывались звезды и лунный месяц. Они лежали так, молча, пока плясали люди, горел огонь. День незаметно сменился ночью, и они заснули прямо в траве. Братья, скрепленные кровными узами, вместе они застали смех солнца, вместе познали слезы луны. Это был последний день, когда Кириак беззаботно улыбался.